Глава 6. В кафе было довольно людно. Я прошел за свободный столик стоящий у стены и огляделся по сторонам. Судя по количеству людей, место было действительно популярное. В основном за столиками сидели курсанты училища. Они занимали пять столов. Три столика было оккупировано студентами академии. Один столик был занят мужчинами. Судя по тому, что у них там было довольно весело, они что-то отмечали. За одним столиком сидел я, и еще один столик неподалеку оставался пока пустым. Официантка в кафе была предусмотрительна. все таки ученики здесь собирались не бедные, а курсанты. Скорее, те, кому родители смогли квартиру прикупить или снять в крайнем случае. Не будут же они сами таскать подносы с пивом. Как я вообще о таком мог подумать? Какое кощунство! Мои мысли подтвердились, когда хорошенькая официантка шла к моему сторику и очень привычным жестом увильнулась от лапы одного придурка в форме, который хотел ее шлепнуть. «Что будете заказывать?» Девчонка дежурно улыбнулась, старательно зарабатывая себе чаевые. «А что вы мне посоветуете?» Я окинул ее весьма откровенным взглядом, но руки не распускал. «Условие? Это должно быть съедобным». «Стейк сегодня получается прекрасным». Она улыбнулась. «Стейк, говоришь — говоришь?» Я прислушался к себе. От одного упоминания мяса меня не тошнило, но и есть его не тянуло. Похоже, что еще несколько дней я не смогу вернуться к мясным блюдам. Чертов фандаторов Только за это его надо грохнуть. «Нет, пожалуй, я вынужден отказаться. Я на диете!» Сообщил девчонке доверительным шепотом. Что-то растолстел в последнее время. Даже одеть нечего. Приходится старые куртки-денщика донашивать. О, оно окинуло мое тело оценивающим взглядом. Вам совсем не нужно худеть. Проще новую одежду купить. Сомневаюсь, что вы не можете себе это позволить. А откуда вы узнали, что я могу поменять свой гардероб? Ведь куртка-то действительно деньщика. Я увидел за соседним столиком какое-то шевеление. Один из курсантов, похоже, что тот самый, который хотел шлепнуть девчонку, чуть развернулся, и я увидел, что прямо напротив меня сидит Андатров, разглядывая немигающим взглядом. У меня, само собой, кулаки сжались, особенно когда эта дрянь улыбнулась, увидев, что я на него смотрю. «У вас ботинки на ногах стоят больше, чем я за полгода получаю», ответила девушка, а я сначала даже не понял, на какой вопрос она отвечает потому что все мое внимание было сосредоточено на гадёныше Лёньке. «Что?» — я перевел взгляд на девушку. «Ах, это! Всегда забываю, что мужчин выдают две вещи — ботинки и часы». «Часы?» — теперь удивилась девушка. Я же выругался про себя. Опять музы подкидывают мне всякую чушь, которую я озвучиваю, потому что не могу сосредоточиться. «Не обращая внимания!» Я сосредоточился на ней. «Лучше скажи, что у вас есть без красного мяса?» «Есть рыба в кляре», — неуверенно предложила официантка. «Куриный салат?» «Тащи», — я кивнул. «И то, и другое». «Пить будете пиво?» — деловито спросила она. «Если только очень слабенькая, в ответ на ее удивленный взгляд пояснил. «У меня была недавно травма головы, и до сих пор шумит и без пива. «О, тогда сок!» Она снова улыбнулась мне и упорхнула на кухню. Я ждал ее прихода, отмечая, что подсознательно готовлюсь к провокациям из-за соседнего столика. Андетров далеко не дурак, к моему большому сожалению. Напрямую он не полезет. А жаль. Это был бы неплохой способ избавить мир от его существования, а потом свалить на несчастный случай. Ну, перестарался в пылу чувств. Что теперь делать? Я же художник. В оружии ни хрена не с Откуда мне было знать, что вон так очерга — это тоже оружие? Ваш заказ. Передо мной начали выставлять тарелки с заказанной едой. Рубь восемьдесят. Рыба дорогая. Словно оправдываясь, ответила она в ответ на мой насмешливый взгляд. Ты же сама не так давно что-то про мои ботинки говорила. Я усмехнулся. Кинул ей на поднос три рубля. Шиковать так шиковать. Сдачу себе оставь. «Интересно, как мужчина может оставаться мужчиной, поедая этот девичий ужин?» — спросил, повернувшись ко мне, один из дружков крысёныша. «А ты попробуй. В рыбе, например, много фосфора. Позволяет оставаться в тонусе всю ночь напролёт. Ах да, при некоторой доле везения он еще и светится в темноте. Недовольных пока что не случалось». Я издевательски улыбнулся и поднял вилку с ножом. «Думаешь, что если щедрые чаевые заплатил, то тебе за это что-то перепадет? Прошипел тот самый, который, заигрывая с девушкой, путем шлепания ее по попке. «Возможно». Я быстро расправлялся с салатом. «Даже более того, я почти уверен, что мне скоро сделают весьма интересное предложение». Отодвинув тарелку, я придвинул к себе рыбу. Она стоила своих денег. Призовая рысь в свидетеле. Все косточки удалены. «Мясо нежное, непересушенное. К тому же ей наверняка известны все полезные свойства этой божественной рыбы». «Ваш десерт». Я поднял взгляд на девушку, которая ставила передо мной какое-то пирожное. «Я освобождаюсь через два часа». «А я это учту». Как можно обворожительнее улыбнувшись, я проводил ее взглядом. Мои музы мечтательно затихли в предвкушении поймав взглядом неприязненный взгляд того курсанта, который первый начал меня прощупывать на предмет провокации, поднял вазочку с десертом и отсалютовал ему. «Ну, что и требовалось доказать?» Как говорят некоторые ученые-мужи. «А вам не стоит так отвратительно-показательно завидовать. И вам однажды попадется сравнительно неприхотливая особа». Я медленно обвел их всех насмешливым взглядом, включая Андатрова. Очень неприхотливая, которая наконец-то сорвет с вас венец девственности. Правда, вам все-таки придется ей заплатить. Они аж побагровели. И что интересно, такого страшного я им только что сделал? Неужели попал случайно в точку, и им никто не дает, включая проституток? С их-то милой обходительностью. Женя, я обернулся и увидел, как Маша подзывает меня жестом руки. А я все гадала. «Заметишь ты меня или нет?» «Надо же! За своим противостоянием Мандатрову и его прихлебателям даже не заметил, что единственный незанятый столик уже таковым не является. Там сидела стайка девушек, одетых в форменные брючки, рубашки и сюртуки, сшитые с учетом особенностей и женских фигурок. На ножках у каждой высокие сапоги на небольшом каблучке. По-моему, каблучки подкованные. Если таким прилетит, мало не покажется» но что ты хочешь влад он же ничем другим привлечь внимание девушки не сможет только деньгами заявил другой прихлебатель Андатрова. странно что сам ленчик молчит как рыба облет а с его шавками мне связываться лень парни пока вы так громко стараетесь всем здесь присутствующим показать свою мужественность я пожалуй предпочту вашему обществу более гетеросексуальное встав подхватив вазочку с десертом Я двинулся в сторону девчонок. Странно, что Маша не позвала к себе жениха. Хотя, может, она просто его не видела. Крестёныш, видимо, сознательно выбрал место, расположение которого скрывало урода за телами его друзей. Встав, его приятели продолжали прикрывать ленчика со всех сторон. Я уже прошел столик с раздинувшими рот дегенератами, когда до них дошло, как я их только что назвал. «Ах ты, червяк!» Любитель шлепанья вскочил и бросился на меня. Вот только ждать, пока мне по морде заедут, я не стал. Да, я их оскорбил, но весьма завуалированно, многие и не поняли. А вот они меня провоцировали весьма грубо и неумело. И это видели все, находящиеся в кафе гости. Так получилось, что напасть на меня хотели из-за спины. Развернувшись, я что есть силы ударил его в лицо. В руке у меня была вазочка с десертом, который я так и не попробовал. Десерт размазался по морде, а вазочка откололась по краям, разбившиеся крепкие зубы. Тут же воткнул обломанную вазочку в шею второму, каким-то чудом не задев сосуды, и схватив за грудки третьего, впечатал ему лоб в высокую породистую переносицу. А вот уйти от удара четвертого я уже не успевал. Единственное, что сумел, это отклониться, и удар прошелся по скуле по касательной. Вот только кожа лопнула, когда по ней проехались острые грани перстня. «Хватит! Прекратите!» Оказывается, вся драка заняла секунд 10-15, не больше. К нам бежала Маша и еще пара девчонок. Один из мужиков, что-то празднующих в углу. И, как бы это странным ни было, Андатров поднялся со своего места, чтобы остановить своих приятелей. «Вот же тварь!» Сначала довел дело до драки, а потом пытается делать вид, что из самых благородных побуждений пытается остановить избиение толпой одного художника. Правда, они сначала от этого художника неплохо отхватили, но это же детали, правда? Кто и когда на них внимание обращал? «И это наши будущие офицеры?» Я вытащил платок и прижал его к скуле. Кровь прилично текла и никак не хотела останавливаться. Завтра, скорее всего, синяк будет. «А с заплывшим глазом много не нарисуешь?» «Что-то мне становится страшно за нашу родину». «И я с вами полностью согласен, граф». Мужчина, подбежавший к нам, оказался невысоким, лысым, очень подвижным и в очках. «Позорище! Мало того, что решили напасть вчетвером на одного, так еще и проиграть умудрились. Пошли он отсюда!» Я завтра же подниму вопрос у начальника училища на разводе о том, чтобы запретить курсантам вплоть до третьего года обучения эти вольности». «Ну, господин полковник», — промямлил самый первый, с красиво размазанным по морде десертом. «Вон, я сказал», — ревнул полковник. «Даже день рождения товарища невозможно спокойно отметить. И не забудьте целителю показаться». Только сейчас я увидел, что за столом их сидело шестеро. Последним встал Хандатров. «Что, Рысев, тебе и сейчас удалось подставить честных парней, будущих офицеров, как ты Борю Свинцова подло убил!» Он сказал это достаточно громко, чтобы в кафе начали шептаться. Да так, что гул образовался. «У меня есть куча свидетелей, что твой дружок Борис сам себя неплохо подставил». Впрочем, как и эти друзья, которые больше на твоих халуёв смахивают. «Свидетелей можно купить, а у рысевых достаточно средств, чтобы это сделать». Зря он это сказал. Мне-то все равно, что он там собирает, но к нам пробилась Машка. Уж как она это сделала, не ясно, потому что мы уже были окружены плотным кольцом зевак. Маша потирала локоть. Похоже, что кто-то не хотел уступать дорогу. Она, к несчастью женишка, услышала его последнюю фразу. «Что? Что ты такое говоришь, Лёня?» «Так, еще немного, и она перейдет на виск. А вот морда у анда трава вытянулась, и это, в общем-то, совсем неплохо». «Я там была. Мой дядя стоял в трех шагах, когда Борька хотел стрелять Жене в спину. Ты хочешь сказать, что семью барона Соколова тоже купили рысевы?» «Ты не слишком много на себя берешь. «Машенька, меня там не было, я не могу знать!» Начал юлить Андатров. «И Боря был моим другом. Мне сложно поверить, что он мог стрелять кому-то в спину!» «Угу, без твоей подсказки», — тихо добавил я. Но Андатров услышал. «Что ты сказал?» Он резко развернулся и яростно посмотрел мне в глаза. Наши взгляды встретились. И тут он что-то разглядел в моих, потому что понял, я знаю. И про рысь знаю. И про то, что нанял Арсения, чтобы тот от меня избавился. «Граф, я понимаю то, что вы пережили. Это ужасно, особенно для вашей возвышенной натуры. Я не буду просить прощения за поступок своего друга. Возможно, вы его действительно спровоцировали. Борис был простым человеком, а ваш язык больше на змеинное жало похож. Но я и вправду жалею, что меня не было рядом. Возможно, я сумел бы его остановить. Маша, я надеюсь, мы в скором времени поговорим и проясним это недоразумение». «Ах ты, мразь, так искусно вылить на меня ведро помоев. Это нужно талант иметь. Не удивлюсь, если когда-нибудь узнаю, что именно он расшифровал своим недалеким товарищам, куда именно я их послал». «Женя, у тебя кровь», – тихо произнесла Маша, и я перестал с ненавистью смотреть на дверь, за которой скрылся Андатров. «Что?» – я сфокусировался на ее обеспокоенном личике. «Ах, это!» – я отнял платок от рассеченной кожи на скуле и сразу же почувствовал, как по щеке потекла кровь. «Твою мать!» – процедил сквозь зубы. «Извиняться не буду. Ты будущий офицер. Должна привыкать к крепким словечкам». «Пошли! Я должна остановить тебе кровь!» И она решительно потащила меня куда-то к барной стойке. Бармен флегматично ткнул пальцем на дверь подсобки. Там все было приготовлено для перевязки, даже несколько зелий нашлось, включая обезболивающее. Похоже, не только рыба увеличивала итоговый счет. Он просто включал в себя все эти расходные материалы. Я сел на стол, и мои глаза оказались прямо напротив упругой груди. «Рысь, моя покровительница, за что ты меня мучишь?» прошептал я, стараясь отвести взгляд. Вот только как это сделать в подобных условиях? Никто мне подсказать в этот момент не мог. Продолжалось наваждение ровно до той поры, пока смоченная в чем то вонючем корпия не коснулась раны. Вот тут мне как-то резко стало не до женских прелестей. Я сжал зубы так, что почувствовал во рту вкус металла. К счастью, боль быстро прошла и я сумел выдохнуть. Боль больше не возвращалась, а Маша продолжала обрабатывать мне рану, сейчас куда более качественная и профессионально, чем в то время, когда голову бинтовала. Когда она в очередной раз развернулась и поднесла к лицу корпию, я перехватил ее руку и поднялся. Все это было проделано в полной тишине. Она смотрела на меня снизу вверх, и я не видел в ее взгляде протеста. В подсобке царил полумрак. Отступать ей было некуда. Очень осторожно кончиками пальцев провел по ее щеке и начал наклоняться. Она выдохнула и закрыла глаза. Поцелуй был легкий, как касание крыла бабочки. Я просто мазанул губами по приоткрытым губам, как кистью, и тут же отстранился. «Не будем делать глупости». Когда я это говорил, то буквально на горло своим желанием наступал. «Нет, не будем», — кивнула Маша и поднесла руки к пылающим щекам. «Евгений Федорович, вы там как, живы?» раздался знакомый голос. «Нет, я умер в диких конвульсиях!» Я открыл дверь. «Мне, между прочим, одна добрая душа рану обрабатывала, а не то, что вы тут все подумали. Она проявила милосердие, в то время как вы, наглые морды, даже не почесались, чтобы заглянуть и спросить, не нуждается ли в чем нибудь ваш раненый граф. Морды имели совесть и потупились. И тут я увидел, что принадлежат эти морды Кузьме и двум молодым егерям. «Так, минутку. А вы что здесь делаете?» Спросил я, осматривая каждого по очереди. «Нас ваш дед послал в качестве охраны. Ну и мы денег в банк привезли, чтобы ваш счет пополнить. А то в спешке вы совсем забыли про деньги», – отрапортовал Петр Прорысев и покосился на своего братца-близнеца Вячеслава. «Я вообще-то спрашиваю не про это». На секунду задумался и решил, что новость про банк хороша ещё и тем, что я сейчас смогу, не тратясь, выписать чек Дроздову. Я спрашиваю, как вы оказались здесь, в этом кафе? «Ток Бормун Вестника прислал», ответил за всех сразу Кузя. «Он уже это делал, когда вы кутить изволите». «Ну не первая же ваша стычка в этом заведении!» Он даже закатил глаза. «И чем я мотивировал данные загулы?» Я потер лоб. «Поиском вдохновения!» Тут же ответил Кузя. «Ну да, тем же еще. И как я сразу не догадался... Я бросил взгляд на бармена, который только руками развел и вернулся к прерванному занятию — полировке стаканов. Мы же, не оглядываясь, вышли из кафе и направились домой. Хорошо хоть тут обошлось, без приключений.